Глава пятьдесят вторая. Огромный, с мощными лапами, острыми когтями, двигался он так медленно, лапы на ковер пыли ставил так осторожно, что пыль мелко дисперсная, словно тальк, даже не поднималась вокруг них. Красавец, коричневато-желтый, с темно-коричневым концом длинного хвоста, с темно-коричневыми ушами и боковинами носа.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 И не мог в полной мере оправдать свое молчание, нежелание предупредить ее о на више над ней смертельной угрозе тем, что она целилась в меня. Если мы полагаемся на даос, которым рождены, то всегда знаем, как правильно поступить в ту или иную ситуацию, сделать так, чтобы наши деяния пошло на благо не банковскому счету а душе. Отойти от да у нас искушают эгоизм, эмоции, страсти.